Максим и красный мяч-попрыгунчик. «Всем привет! Меня зовут Даша, и это первый пост в моем блоге. Здесь вас ждут разные истории из школьной жизни. Первая — про Максима. Во втором классе Максим сидел со мной за одной партой. Он смешно хмурился и высовывал кончик языка, когда решал сложные примеры или задачи по математике. Все время забывал подписывать листочки с контрольными. Учительница смеялась. У Максима просто подпись «невидимка». В третьем классе нас рассадили, и несколько лет мы почти не разговаривали, только здоровались, а в этом году стали общаться больше. В сентябре учительница литературы попросила рассказать, что мы прочитали за лето. Оказалось, мы с Максимом читали одну и ту же мангу, и у него есть два последних тома, которые я нигде не могла найти. Макс принес их в школу для меня. Потом нас вместе посадили на английском, и время от времени мы стали болтать на переменах. Максим оказался отличным парнем. Только со своими друзьями он вел себя странно. Когда мы с Максимом сидели на скамейке перед спортзалом и смотрели ролики в телефоне, из столовки вышли с пирожками Дима и Егор, ребята из параллельного класса. Я не сразу поняла, почему Максим спрятал телефон и как-то сжался, словно смятый кофейный стаканчик. «Кто тут у нас? Максимка?» Воскликнул Егор, и они с Димой подошли к нам поздороваться. «Привет, Макс!» Максим улыбнулся. «Привет!» «Хочешь пирожок?» предложил Егор каким-то липким, как засахаренный сироп, голосом. «Не, спасибо», — покачал головой Макс. «Да ладно, не скромничай, нам же не жалко угощение для друга». Егор хохотнул и раскрошил половину своего пирожка прямо Максиму на голову. Тот как-то виновато улыбнулся, Егор запихнул остаток пирожка себе в рот, Дима расхохотался, глядя на Максима. «Вы что, совсем уже?» — воскликнула я. «Да ладно, мы же просто пошутили». Ответил Егор, дожевывая пирожок. Загоготав на весь коридор, они с Димой ушли. Максим стал отряхивать голову, но кусочки капусты запутались в волосах, и мне пришлось помочь вытаскивать их. Что это было? спросила я. А! Максим махнул рукой. Не обращай внимания, это шутка. Просто у моих друзей такие приколы. Какая-то неприятная шутка! заметила я. Зато смешная, друзья угостили пирожком, развел руками Максим. После этого случая были и другие шутки. Максима толкали в столовке, когда он открывал йогурт. И когда йогурт обливал одежду, все смеялись. «Наш Максим как криворукий». Во дворе со смехом насыпали снег за шиворот. «Лови новогодний подарок». Один раз перед «Роком истории» всю парту Максима обклеили разноцветными стикерами. На каждом было написано «Здесь сидит лох». Максим потом долго отклеивал их с парты под дружный смех одноклассников. «Почему ты это терпишь?» Не могла понять я. Максим пожимал плечами и говорил, «Они же мои друзья! Просто так шутят!» Однажды Анна Михайловна, наша классная, собрала нас и сказала, «Ребята, на следующей неделе у нас будет необычный классный час. Я и мое хобби. Нужно будет рассказать о своем увлечении. Может быть, кто-то из вас любит готовить или читать книги, или рисовать, или собирает постеры. Подготовьте небольшой рассказ о своем хобби и принесите в понедельник ваши работы или коллекции. «Моё хобби игры на телефоне!» — выкрикнул Ваня. «Могу сейчас показать, они у меня всегда с собой!» Все засмеялись. Такое хобби было почти у всех. «Тише, ребята!» — попросила Анна Михайловна. «Мне бы хотелось услышать про ваши необычные увлечения. Наверняка у каждого из вас есть о чем рассказать, кроме игр в телефоне». «Я задумалась, можно ли считать необычным увлечением чтение манги?» А Максим, сидевший рядом за соседней партой, посмотрел на меня и улыбнулся. Я знаю, о чем расскажу. В понедельник мы снова собрались в нашем кабинете. Анна Михайловна вызывала нас к доске по очереди. Оказалось, Лиза плетет украшения из бисера, Марк рисует комиксы. Я рассказала про свой фирменный вторничный рецепт какао с маршмеллоу, который придумала специально для Арины. Арина сделала презентацию с нашими фотками и призналась, что любит фотографировать. Ваня помахал телефоном и заявил, что про своё хобби он уже рассказал на прошлой неделе. Наконец дошла очередь до Максима. Он вышел к доске с большой обувной коробкой. «Ты что, бабкины тапки коллекционируешь?» — хмыкнул Ваня. Максим смутился и покраснел. «Ваня, мы тебя не перебивали. Пожалуйста, отнесись с уважением к увлечениям твоих одноклассников», — строго сказала Анна Михайловна. Потом посмотрела на Максима и улыбнулась. «Расскажи, что у тебя в коробке?» «Вы говорили, что можно рассказать о необычных увлечениях», — тихо начал Максим. Анна Михайловна кивнула. «Да, нам интересно». «Я собираю мячики-попрыгунчики разных цветов. У меня уже 389 мячиков, и ни один не повторяется». С этими словами Максим снял крышку с коробки. Внутри лежали самые разные мячики, однотонные двухцветные, с блестками и полосками, похожие на мини-арбузики и мандаринчики, матовые и блестящие. «Хути-пути, Максим в игрушечке не наигрался!» Громко прокомментировал Ваня и захохотал. Остальные ребята подхватили его смех и со всех сторон послышались шутки. «У моей собаки есть резиновая курица, могу принести тебе поиграть». «Ты, наверное, автомат с мячиками ограбил перед сегодняшним уроком». «Может, тебе еще кубики, как в детском саду, начать собирать?» Анна Михайловна нахмурилась и постучала ладонью по столу. «Ребята, прекратите!» Но смех продолжался. «Что такого? Мы же просто шутим», — сказал Глеб, сидевший за первой партой у двери. «А Макс на шутки друзей не обижается», — добавил Ваня и, сощурив глаза, посмотрел на Максима. вечки то дашь друзьям поиграть?» Максим, стоявший перед всеми с коробкой, побледнел и закрыл крышку. «Максим, спасибо за рассказ. У тебя действительно очень необычное хобби», — похвалила Анна Михайловна. «Остальных ребят послушаем на следующем уроке», — зазвенел звонок. Максим, прижав к себе коробку, выскочил из класса. «Играть побежал!» — крикнул в догонку Ваня. «Подожди нас, мы тоже хотим!» Вместе с Глебом он выбежал из класса. Они догнали Максима на лестнице. «Чего убежал-то? Мячиков пожалел, что ли? Поделись с друзьями!» Ваня с Глебом схватили коробку и дернули на себя. Максим не смог ее удержать. Коробка грохнулась на пол, крышка отлетела, и разноцветные мячики запрыгали по ступенькам. В глазах у Максима появились слезы. «Да ладно тебе, малыш, не плачь», — сказал Глеб. «Новые купишь», — ухмыльнулся Ваня. «Вы... вы...» Максим смотрел на улыбающихся ребят и не мог произнести ни слова. «Мы... мы...» — передразнил Ваня и похлопал Максима по плечу. «Мы просто пошутили. Это шутка. Прикол. Не нужны нам твои мячики. Беги, собирай». Ваня пнул ногой коробку, они с Глебом развернулись и пошли в класс, а Максим бросился вниз по лестнице. Это был последний день, когда я видела его в нашей школе. Мама Максима приходила к Анне Михайловне. Они вызывали в школу родителей Вани, Димы, Егора и Глеба. Оказалось, ребята уже несколько месяцев шутили над Максимом, и он больше не хотел учиться в нашем классе. Но родители защищали мальчишек. «Мой сын и мухи не обидят ни то, что одноклассника. Это же дети, они просто так шутят. Мальчики уже большие, и сами разберутся». Мама Максима забрала документы и его перевели в другую школу. Недавно у него на страничке поменялся статус. Когда унижение маскируется под веселье, это не шутки. Теперь я точно это знаю. Максим теперь каждый день выкладывает фотографии с одноклассниками из новой школы. Они отвечают у доски, играют в баскетбол, смеются, рисуют героев манги, дарят цветы учительницы. И самое главное, Максим на всех фотографиях улыбается. И это такая счастливая, открытая улыбка Сегодня я нашла под лестницей у гардероба пыльный красный мячик-попрыгунчик. Подняла его, отряхнула, принесла домой. И поняла, что хочу завести блог, в котором буду рассказывать совсем не классные школьные истории. Утром первым делом Даша открыла свой блог. За ночь пост про Максима набрал 28 лайков, а на канал подписались еще 9 человек. Появились даже первые комментарии. И зачем он так долго это терпел? От торнадо. «Нужно было сразу родителям рассказать, а не терпеть унижение, «От Ленка». «Пусть в новой школе у Максима все будет хорошо». «От Кити. Даша доедала последний сырник, приготовленный мамой на завтрак, когда пришло сообщение от Арины. «Ты не поверишь, что случилось? Приходи быстрее в школу, мне нужно тебе рассказать». «Уже бегу», — быстро напечатала Даша и запихнула в рот последний кусочек. Залпом допив чай, она убрала тарелку и чашку в посудомойку и побежала одеваться. Что могло произойти у Арины? Они же только вчера вечером вместе сидели на Дашиной кухне и обсуждали ее блог. Даша даже показала Арине красный мячик, который принесла из школы. «Отдашь Максиму?» — спросила тогда Арина. «Стесняюсь», — призналась Даша. «Как я ему напишу? Привет, Макс, как дела? Я, кстати, нашла мячик?» «Да», — кивнула Арина. «Как-то глупо. Да и неизвестно, что он сделал с мячиками. Может, вообще выкинул, чтобы они не напоминали ни о чем». В общем, вчера вечером все было как обычно. А сегодня Арина ждет в школе, чтобы что-то рассказать. Даша натянула куртку, закинула на плечо рюкзак и выбежала из квартиры. Арина ждала ее у кабинета истории. «Привет!» — бросилась она навстречу Даши, как только заметила подругу. Они обнялись, и Арина затараторила «Ты не представляешь, с кем я сейчас шла до трамвайной остановки, ни за что не угадаешь!» «С кем?» «С Матвеем, соседом. Помнишь его? Высокий такой!» Арина подняла руку, чтобы показать его рост. «Из квартиры напротив?» — ахнула Даша. Она видела Матвея пару раз, когда приходила к Арине в гости. Симпатичный. Жалко только учился в другой школе. «Да, мы утром столкнулись в лифте. Оказывается, он вчера увидел у меня на странице ссылку на твой блог и прочитал про Максима. Сказал, у них в школе был похожий случай. Я попросила, чтобы он рассказал. Пообещала, что ты выложишь на канале». «Да, конечно, выложу», — закивала Даша. «В общем, Матвей взял у меня номер», — улыбнулась Арина. «Сегодня вечером наберет, расскажет». Даше хотелось узнать про Матвея все. Как они с Ариной заговорили, как он смотрел, как они шли до остановки, быстро или медленно. Но зазвенел звонок, и девочки зашли в класс. Вечером Арина прислала Даше рассказанную Матвеем историю. Даша прочитала, открыла свой блог и начала быстро печатать. «Эту историю рассказал сосед моей лучшей подруги».